До Пятигорска я добрался ранним утром. Сентябрь только-только наступил, и в североголубом небе еще висела летняя пыльная Марьева. У самых минеральных вод шоссе из Ворошиловска пересекает железнодорожное полотно, затем поворачивает и идет вдоль него, а потом начинает петлять между пятью высокими вулканическими куполами, давшими имя Пятигорску. Въезжает в город с севера, Огибая гору Машук, дорога сделала подъем, и внезапно прямо под ногами я увидел город, а ниже усеченные конусы других вулканов. АНЗС-команда разместилась в восточной части города у подножья Машука в одном из санаториев начала века, а ок фон Клейста реквизировал огромный дом отдыха Лермонтов. АСС Успела получить военный санаторий, предназначавшийся под лазарет для ВАФН-СС. Где-то поблизости воевал Лейбштандарт, и я со щемящей тоской вспомнил Портенау. Но ворошить прошлое – последнее дело. К тому же я сознавал, что не стану предпринимать попытки, чтобы разыскать его. Пятигорск почти не пострадал. После короткой стычки с отрядом самообороны местного завода город взяли без боя. Путь военным машинам то и дело преграждали повозки, а иногда и верблюды, создавая пробки, которые приходилось ликвидировать с помощью фельджандармов, с руганью раздававших направо и налево удары дубинок. По безупречно ровным рядам автомобилей и мотоциклов у гостиницы «Бристоль», глядящий на замечательный парк «Цветник», я сразу определил. Здесь расположилась фильдкомендатура. Контора команды находилась ниже, на бульваре Кирова, в старинном двухэтажном здании. В деревья бульвара скрывали его красивый фасад. Я разглядел керамический растительный орнамент под лепными фигурками херувимов, сидящих на голубях и увенчанных корзинами цветов. Еще выше я заметил попугая в кольце и печальное девичье личико. Справа во внутренний двор вела арка. Мой шофер остановился рядом с грузовиком Заурер. Я предъявил документы охране. Доктор Мюллер был занят. Меня принял оберштурмфюрер доктор Больте, офицер государственной полиции. Его сотрудники сидели в залитых светом просторных залах с высокими потолками и широкими окнами в деревянных рамах. Доктор Больте устроил себе кабинет в симпатичной круглой комнатке под самой крышей одной из башен, с двух сторон примыкающих к зданию. Сухим, деловым тоном он посвятил меня в подробности операции. Ежедневно, в соответствии с графиком и расчетами еврейских советов по железной дороге, вывозились евреи того или иного города Кавминвод, все сразу или отдельными партиями. Плакаты, приглашавшие их явиться для переселения на Украину, отпечатал вермахт, который предоставлял также поезд и конвоиров. Евреев привозили в минеральные воды и сгоняли на стекольную фабрику, затем чуть дальше к советскому противотанковому рву. В реальности работа оказалась больше, чем мы предполагали. В Каф-Минводах обнаружилось множество евреев с Украины и из Белоруссии, а еще преподаватели и студенты Ленинградского университета, в числе которых были и евреи, и партийные, и просто опасные личности, скажем, интеллектуалы. Заодно Айнзац-команда уничтожила выявленных коммунистов и комсомольцев, и кроме того цыган, обнаруженных в тюрьмах уголовников, работников и пациентов большинства санаториев. Понимаете? Объяснял мне Больте, Здесь идеальная инфраструктура для нашей администрации. Например, посланники Рейхскомиссара попросили нас освободить санаторий Народного комиссариата нефтяной промышленности в Кисловодске. Акция проводилась успешно. В первый же день покончили с евреями в Минводах, затем в Есентуках и Железноводске. На завтра был запланирован Пятигорск. а последними на очереди были евреи Кисловодска. В каждом случае приказ об эвакуации объявлялся за два дня до запланированного расстрела. Между городами нет связи, и поэтому они ни о чем не догадываются. Больте предложил мне проверить ход операции вместе с ним, но я ответил, что прежде мне надо посетить другие города КМВ. Не могу вас сопровождать. Я нужен штурмбанфюреру Мюллеру. Ничего страшного. Только одолжите мне человека, который знает сотрудников ваших тай-команд. Дорога из города ведет на запад и огибает Бештау, самый высокий из всех пяти вулканов. Внизу извивается речка Подкумок, серая и мутная. По правде говоря, никаких важных дел в других городах у меня не было, и в путь гнало простое любопытство. К тому же я вовсе не горел желанием присутствовать на операции. При советской власти Есинтуки превратились в заурядный промышленный городишко. Я встретился там с офицерами таль команды, поинтересовался, как идут дела, но задерживаться не стал. Кисловодск, наоборот, мне очень понравился. Старый курорт на водах, очаровательный в своей старомодности, более зеленый и привлекательный, чем Пятигорск. Ванны помещались в необычном здании начала века, выстроенном в стиле индийского храма. Там я попробовал воду Нарзан, приятную, шипучую, но чуть рисковатую. Прогулявшись по обширному парку, «Я вернулся в Пятигорск». Офицеры обедали в общей столовой санатории. Разговоры в основном вертелись вокруг военных сводок, и большинство присутствовавших были полны оптимизма. «Теперь, когда танки Швеппенбурга пересекли Терек», утверждал Винс, желчный помощник Мюллера, «Фольксдойч, покинувший Украину в 24 года», Наши силы скоро подтянутся к Грозному. Баку — вопрос времени. Многие из нас отпразднуют Рождество дома. Танки генерала Шведпинбурга застряли на одном месте, гап — вежливо возразил я. Им едва удалось создать плацдарм. Сопротивление советской армии в и Ингушетии гораздо мощнее, чем мы ожидали. «Ба!» — рыгнул жирный, краснорожий унтерштурмфюрер Фепфер. «Это их последний рывок. Их дивизии обескровлены. Они выставили незначительный заслон, рассчитывая нас обмануть. Но при первой же серьезной атаке сломаются или бросятся на утек, как кролики». «Почему вы так думаете?» — удивился я. «Так все говорят, ВАОК», — ответил за него Винс. «С лета они взяли совсем немного пленных, как в здешних местах, так и в Миллерово, и сделали вывод, что большевики исчерпали все резервы, как, собственно, и предвидело наше высшее командование. Мы тоже подробно обсуждали эти вопросы и в группенштабе из ОКХГ», — возразил я, Там все иного мнения. Некоторые полагают, что большевики, понеся ужасающие потери в прошлом году, усвоили урок и поменяли стратегию. Они специально отводят перед нами войска, чтобы перейти в контрнаступление, когда наши линии и сообщения станут чрезмерно протяженными и потому уязвимыми. «Вы настоящий пессимист!» Галпт Штурмфюрер, набив рот курицей, проворчал Мюллер, глава команды. Я не пессимист, штурмбанфюрер, — отозвался я. Просто констатирую, что мнения расходятся. Вот и все. А вы действительно думаете, что наши линии окажутся чрезмерно протяженными? поинтересовался Больте. Зависит от того, с чем мы столкнемся в реальности. Фронт группы армий «Б» растянулся вдоль Дона, где советские плацдармы сохраняются от Воронежа, который русские удерживают, несмотря на все наши усилия, до Сталинграда. «Сталинграду недолго осталось», — отрезал Винс, допивая кружку пива. «В прошлом месяце наши люфтваффе раздавили их оборону. Шестой армии остается лишь подчистить». Возможно, но справедливости ради отмечу, что, поскольку все наши войска сосредоточены у Сталинграда, фланги группы армий «Б» на Дону и в степи защищены только союзниками, и вы не хуже меня знаете, что румынские или итальянские дивизии не идут ни в какое сравнение с немецкими, а венгры, пусть и хорошие солдаты, Но ведь у них нет ничего – ни техники, ни обмундирования. Здесь на Кавказе то же самое. У нас не наберется такого количества людей, чтобы организовать непрерывную линию обороны на возвышенностях. Фронт рассредоточен по Калмыцкой степи между двумя группами армий. Степь контролируется лишь патрулями, и мы не застрахованы от неприятных сюрпризов. Вот тут вмешался доктор Штрошнайдер, огромного роста человек с кустистыми усами, почти полностью скрывавшими его рот. Он руководил командой, выделенной для Буденновска. Гауптштумфюрер Ауэ совершенно прав. Степь — открытое незащищенное пространство. Любое дерзкое нападение ослабило бы наши позиции. «О, -о, О! ухмыльнулся Винс, снова наполнивший свою кружку. Все равно это как укусы комара. Если они нападут на наших союзников, то в немецких тисках ситуация быстро нормализуется. Надеюсь, вы правы, буркнул я. Так или иначе, назидательно произнес доктор Мюллер, Фюрер всегда сумеет указать верный путь всем реакционным генералам. Да, вот уж особое восприятие. Постепенно разговор перекинулся на сегодняшнюю операцию. Я слушал молча. Как всегда не обошлось без историй о поведении приговоренных, которые молились, плакали, пели «Интернационал» или не издавали ни звука, и рассуждений о проблемах организации и о реакции наших солдат. Их болтовня нагоняла на меня тоску. Даже опытные вояки без конца повторяли одно и то же. В потоке бахвальства и пошлости невозможно было уловить и проблеска нормального человеческого чувства. Хотя один офицер все-таки привлек мое внимание... грубостью и ожесточенностью, с которой он поносил евреев. Этого человека, начальника четвертого управления спецкоманды, гаупт-штурмфюрера Турека, человека неприятного, я уже видел в группенштабе, Турек принадлежал к тем довольно редким, убежденным, циничным антисемитам вроде Штрейхера, которых мне доводилось встречать в айнзац-группах. ВСП и СД считали, что основанием антисемитизма должны служить размышления и осмысленные выводы, а не голые эмоции. Между тем турок очень походил на еврея. Кудрявые черные волосы, крупный нос, чувственные губы, Многие за спиной насмешливо называли его «Еврей-зюс». Другие болтали, что в нем течет цыганская кровь. Скорее всего, он страдал от этого с детства и использовал малейший повод, чтобы подчеркнуть свое арийское происхождение. «Я знаю, что по внешности не скажешь», – начинал турок повествование о том, как перед недавней женитьбой ему составили подробное генеалогическое древо, и выяснилось, что род его прослеживается до 17 века, потом турок даже заказал свидетельство, подтверждающее, что он чистокровный ариец и способен порождать немецкое потомство. Все это я хорошо понимал и готов был даже посочувствовать ему, но то, что он творил, Не вписывалось ни в какие рамки. Как я слышал, во время экзекуций турок насмехался над обрезанными членами осужденных, приказывал раздевать женщин до гола и орал, что больше никогда их еврейские вагины не произведут ублюдков. Олендорф не потерпел бы такого поведения, а Биркамп закрывал на это глаза. Мюллеру следовало бы давно приструнить штурмфюрера, но он не проронил ни слова. Турек болтал теперь с Фейфером, командовавшим на операциях взводами. Фейфер потешался над фортелями Турека и подбадривал его. Мне стало противно, и, не дождавшись десерта, я извинился и поднялся к себе в комнату. Донимавшие меня на Украине приступы тошноты возобновились с Ворошиловска или чуть раньше. Вырвало меня, правда, лишь однажды, на всякий раз, пытаясь справиться с подступающей дурнотой, я закашливался, наливался краской и старался поскорее уйти». На завтра я вместе с другими офицерами с самого утра отправился в Минводы инспектировать операцию. Я наблюдал за прибытием поезда и выгрузкой. Евреи, считавшие, что их везут на Украину, не понимали, почему им велят выходить, но сохраняли спокойствие. Во избежание беспорядков опознанных коммунистов держали отдельно. В огромном, битком, набитом, пыльном цеху стекольной фабрики, Евреев заставляли сдать одежду, скарб, личные вещи и ключи от квартир. Поднялось волнение, усилившееся от того, что пол был усеян битым стеклом, и люди, сняв обувь, резали ступни. Я указал на это доктору Больта, но тот лишь пожал плечами. Подгоняемые ударами служащих арпо, испуганные. В одном из поднем евреи торопились сесть. Женщины пытались угомонить детей. На улице дул легкий ветерок, но солнце так нагрело стеклянную крышу, что атмосфера внутри была как в теплице. Ко мне подошел человек почтенных лет в хорошем костюме, в очках и сусиками. Он держал на руках совсем маленького мальчика. Снял шляпу. и обратился ко мне на прекрасном немецком. «Гер-офицер, могу я вам кое-что сказать?» «Вы отлично владеете немецким», — отозвался я. «Я учился в Германии. С достоинством, даже с некоторым высокомерием сообщил он. В некогда великой стране. Наверное, профессор из Ленинграда», — подумал я. «Что вы хотите?» — сухо спросил я. Мальчик, обхватив его за шею, смотрел на меня большими голубыми глазами. На вид года два, не больше. «Я знаю, что вы здесь творите», — невозмутимо произнес человек. «Мерзость. Я просто желаю вам выжить на войне, а после и через двадцать лет с криками просыпаться каждую ночь». Надеюсь, что вы не сможете смотреть на своих детей, не вспоминая наших, убитых вами. Он повернулся ко мне спиной и, не дожидаясь ответа, отошел. Мальчик продолжал пристально смотреть на меня из-за его плеча. Больте подскочил ко мне. Какая наглость! Как он посмел! Вы должны прореагировать! Я отмахнулся. «Зачем? Боль-то не хуже меня знает, что сделают с этим человеком и с его мальчиком. Его намерение нас оскорбить естественно». Я направился к выходу. Отряд «Арпо» окружил группу евреев в нижнем белье и погнал к противотанковому рву в километре отсюда. Я проводил их взглядом». Ров находился достаточно далеко, так что выстрелы сюда не доносились, но люди наверняка догадывались об уготованной им судьбе. «Вы едете?» — окликнул меня Больте. Наша машина обогнала группу, которую только увели. Люди дрожали от холода. Женщины прижимали к себе детей. Наконец мы достигли рва. Стоявшие без дела солдаты зубоскалили, слышался шум, крики. Я протиснулся между солдатами и увидел турека, лупившего лопатой извивающегося на земле полуголого человека. Возле него валялись два окровавленных трупа. В стороне под охраной конвоиров замерли парализованные ужасом евреи. «Отребье!» — ревел турок, выпучив глаза — «Ползи, жид!» Турек ударил его по голове ребром лопаты. Череп раскололся, обрызгав кровью и мозгами сапоги гауптштурмфюрера. Выбитый глаз отлетел на несколько метров. Солдаты смеялись. Я в два прыжка оказался рядом с туроком и резко тряхнул его. «Вы опалоумили? Прекратите сейчас же!» Я побледнел и дрожал. Турок в бешенстве повернулся ко мне, подняв лопату. Потом опустил, вырвался. Его тоже трясло. Не суйтесь, куда не просят, огрызнулся турок. Он побагровел, вращал зрачками, обливался потом, отбросил лопату и зашагал прочь. Приблизившийся ко мне Больте, отрывисто приказал оцепеневшему, тяжело дышавшему Фейферу убрать тела. и продолжать расстрел. «Вам не следовало вмешиваться», — упрекнул он меня. «Но позвольте, такого рода вещи недопустимы. Возможно, но команду возглавляет штурмбанфюрер Мюллер, а вы здесь лишь наблюдатель». «Ладно, а где же действительно штурмбанфюрер Мюллер»